Глава 43. Побег То есть теперь и в безопасности. Сменила я тему, продолжая приставать к несчастному фею и прикрывая любопытством раздражение на собственную безалаберность. Насчет карт и ощупывания предметов нелюдь был абсолютно прав. Мы перестали осторожничать, и оба, я и Рауль выдали свои главные козыри. Надеюсь, это временное помутнение не сильно нам навредит, и Ефей действительно никому не проговорится. В конце концов, они с графом теперь магические побратимы или как тут в их мире это называется. Надеюсь. Сразу было видно и слышно, что нелюдь переживает за смешливого парня, хоть и пытается это скрыть. Управление паромом его отвлекало от тяжелых мыслей. А теперь, благодаря мне, он снова занервничал. Поэтому я решила, что бедолаги пока хватит моего внимания. Вот только стоило встать со скамейки, как меня по инерции наклонило в сторону обратную движению, и я чуть не упала. Покачнулась, ухватилась за поручни, и меня обдало брызгами. Я отпрянула и чуть снова не упала хорошо что рауль уже адаптировавшийся к такой скорости успел меня подхватить что бы я без вас делала лорд рассмеявшись я обняла его за шею и прижалась покрепче вдохнула аромат парфюма из нашего домика смешавшегося с естественным запахом графа на пару мгновений стало спокойно уютно надежно и поймаете и согреете Даже не ожидала, что мои слова прозвучат настолько двусмысленно. Но нахальный фей, повернувшись к нам, ухмыльнулся. Только мне было совсем не до него, потому что Рауль крепко сжал меня в объятиях и ласково прикоснулся губами к моим волосам. От этого быстрого поцелуя меня обожгло, как огнем. Я вспыхнула, щеки запылали, особенно после ехидного комментария нелюдя. А ведь точно, раскраснелись, словно мы уже на поверхность выбрались. Но я вновь никак не отреагировала, не успела. Рауль, решив, что мимолетного поцелуя ему мало, склонился, заставив мое сердце сначала замереть, а потом часто-часто забиться». Ни разу не удавалось спокойно смотреть ему в глаза, особенно когда его губы настолько близко, что чувствуется тёплое дыхание. И сейчас не получилось. Я первая поцеловала, нежно, быстро, оторвалась, замерла, креясь от его взгляда, снова потянулась. И теперь он поцеловал, тоже нежно, но гораздо, гораздо дольше. Слышно было, как стучат наши сердца часто-часто, и я все еще не выбрала. Эта фраза сразу вознесла между нами защитную стену. Еще немного и... Не знаю, что страшного могло случиться на пароме в присутствии такого ехидного свидетеля, как этот нахальный фей, но я почему-то испугалась. За иллюзорной стеной мне стало легче дышать. Я смогла успокоиться, собраться с мыслями, вспомнить о Патрике. Мой громкий шепот рассмешил наблюдающего за нами нелюде. От комментариев он удержался, зато скептически хмыкнул так, что мы услышали, несмотря на его малые размеры и бурлящую под нами воду. Вот вроде такой миленький с виду, безобидный, а ехидство как у великана. Конечно, леди. «Я просто нагло пользуюсь тем, что мы с вами наедине», — улыбнулся мне Рауль. «Уверен, лорд Краукберн тоже не терял бы времени, если бы ему представилась такая возможность. И мы обязательно его вытащим, не переживайте». «Знаю», — это относилось к последней фразе графа, «но и с тем, что Патрик не стал бы зря терять время, я была согласна». «Держитесь, тормозим!» — выкрикнул нелюдь. Мне бы не хватило сил, чтобы сохранить равновесие, настолько резко мы остановились. Но граф успел прислонить меня спиной к столбу, обхватив его обеими руками, так что я просто уткнулась в грудь Рауля, а он удержал нас двоих. Правда, когда я ощутила, как напряглись его мышцы, мне вновь стало жарко так, что щеки запылали. Никогда раньше не приходилось испытывать ничего подобного. И вот сразу два мужчины заставляют меня разрываться на части. Пусть Патрик смущает не настолько сильно, как Рауль, но и рядом с ним я теряю способность полностью контролировать собственное тело и мысли. А уж с графом... Вы в порядке, леди? Кажется, простой вопрос, но у меня такое чувство, что я вот-вот растаю и от обжигающего взгляда, и от разгорающегося внутри пламени. Кто бы мне объяснил, что это? Любовь? Страсть? Просто реакция на симпатичного мужчину рядом? Но на Эрика же я так не реагирую. Выпрыгивайте быстрее! Фей оказался на суше, просто перелетев. А вот нам пришлось спрыгивать на отмель, вернее, Раулю, чтобы потом перенести меня на руках с парома на берег. «Быстрее, быстрее!» — торопил нас нелюдь, мечась светящимся пятнышком в кромешной темноте. До лестницы мы добежали, а вот наверх по ступенькам в полутьме даже при наличии перил следовало двигаться осторожно, максимально осторожно, учитывая, что перилами служили канаты — привязанные к неравномерно прибитым основам. Рухнешь с такой высоты, и все. Фей это не дракон, не удержит, даже если поймает. Быстрее же, — подгонял нас нелюдь, порхая вокруг. Да что ж вы медленные такие? Еще бы чуть-чуть, и я начала бы огрызаться, но у фея терпение закончилось раньше, чем у меня. Внезапно мы с Раулем взмыли вверх, и почти сразу же оказались у огромной земляной стены, которую в прошлый раз открывали несколько магов. Пока мы пытались отдышаться, нелюдь сложил ладони, вытянул вперед руки и потом раздвинул их, медленно, с заметным усилием, гипнотизируя при этом стену. Висящий на его шее медальон засветился красновато-коричневым светом, как и полагается артефакту, наполненному магией земли. В появившийся узкий проход пролезли сначала я, затем Рауль. Мелкий нелюдь прошмыгнул последним, и земля снова сошлась, словно и не расходилась никогда. Уф! «Было страшно», — честно призналась я, жмурясь от яркого света и инстинктивно поежившись. Мне действительно казалось, что щель в земле срастется до того, как я из нее выпрыгну. Я едва удержалась, чтобы не выдернуть графа за руку, позволив ему выползти самостоятельно. Погнали! Хорошо, Нелич сначала предупредил, затем приподнял нас над землей и полетел впереди, поблескивая сине-голубыми крыльями. Крупная, сверкающая в солнечных лучах бабочка. Если полуфеи предпочитали человеческие размеры, то фею нравилось быть маленьким, однако магии в нем было значительно больше, потому что в этот раз летели мы гораздо быстрее. Не самое интересное, наклонившись вперед, то есть не совсем стоя и не совсем лежа. Вскоре выяснилось, что я не готов мчаться на безумной скорости, глядя, как мелькает под ногами трава, земля, цветы, кусты. Меня начало мутить все сильнее и сильнее. Вот только мелкий нелюдь летел вперед, даже не оглядываясь. Поэтому, как бы мне ни было страшно закрывать глаза, я все же зажмурилась. Голова, правда, по-прежнему кружилась, но стало значительно легче. Вы там что, спать собрались? Через час полета Фейса изволил обратить на нас внимание. Что ж. «Правильное решение. Спите!» — разрешил он, и я уснула.